Монах произведение святаго духа. Как неубедительны доводы подвижников, поставляющих на равную высоту путь инока и мирянина. но имеются иные воззрения, отдающие бесспорный приоритет жизни в удаленности от мира. Это мысли и чувства приверженцев монашеского пути. Это от них мы слышим. Да, можно каяться и плакать о своих согрешениях и живя в миру, но не так, как в воиноческом образе. И свидетельство святых книг проясняет это светлее, чем солнце. Так мыслят те, кто распознал, что ангельский образ жития уже не от мира сего, земного. Истинный монах — это произведение святаго духа. Из глубокой древности звучит скептическое замечание преподобного Нилосинайского. Синайского. «Иные миряне, — пишет он, — всегда постятся, не моются, спят на голой земле, большей частью посвящают себя бдению, молитве и защите людей угнетенных и вовсе никогда не испытывают демонских искушений. От чего же такая им привилегия?» «Сие потому, что у дьявола совершенно нет о них и заботы». И в то же время дьявол каждый час направляет и изощряет обоюдоострый меч тмочисленных искушений против избравших иноческую и безмолвную жизнь. Посему-то миряне не испытывали еще воздвигнутых на монахов демонских брани, не ощущали еще нападения к какой-либо духовной рате, не подвергались еще нашествию бесплотных варваров. Не подвергались они еще испытанию, не приводились еще в колебания и сотрясения. По этой причине подвязающихся мирян уподобить должно малым детям, которые обещаются деревянным мечом избить всех варваров. Такие по-детски рассуждающие мужи весьма еще похожи на ребенка, у которого есть в пристани лодка и которому случилось для забавы проплыть около берега. И он хвалится этим, подобно плававшим по всем страшным морям. Многие отцы говорят о высочайшем значении и преимуществах иноческого пути. По слову святителя Иоанна Златоуста, Между монашеской и мирской жизнью такое же различие, какое имеется между пристанью и морем, непрестанно колеблемым ветрами. Устранившись от мира, отшельники молятся за целый мир, и молитвы их привлекают к нам милосердие и благословение Божие. Вообще же добродетель монахов есть хранение всей земли. Она покрывает пороки людей. Когда святитель Григорий Двоеслов, неожиданно призванный к святительскому служению, был вынужден оставить уединенную жизнь и оказался в мирской среде, то он горько сетовал, ибо не мог уже совладать с собой и углубленно молиться. Святитель Григорий Двоеслов, великий Папа Римский, Годы жизни с 540 по 604. Представитель знатной патрицианской семьи получил блестящее образование. После смерти отца оставил гражданскую службу, все свое состояние употребил на учреждение семи монастырей и сам постригся в монахи. Избран на папский престол в 590 году и возглавлял римскую церковь в течение 13 лет. Проповедовал Христа в Испании и Англии, автор Великопостной литургии прежде освященных даров, носящей его имя. Ее чин утвержден на VI Вселенском Соборе в 680 году. Святитель Григорий – автор множества сочинений, переведенных на разные языки мира. На русском языке изданы его книги «Беседы на Евангелие» и «Собеседование о жизни италийских отцов и о бессмертии души». Двоесловом святитель назван за свое сочинение «Диалог». Память святого совершается 12 марта по-старому, 25 марта по-новому стилю. «Теперь в миру, — пишет он, — На общественной должности со всех сторон колеблют меня волны дел и возмущают бури, так что поистине могу сказать о себе. Придох во глубины морские, и буря потопимя» — Псалом 68 стих 3. После занятий по должности и хотел бы войти в самого себя, но волнуемый мятежом суетных помыслов не в состоянии, бываю, сделать всего. Монашеские обеты, говорит святитель Григорий Двоеслов, — суть спасения мира. Ими война и моровая язва отвращаются. Молитвами святых дев, которых было в городе до трех тысяч, Рим спасся от оружия лонгобардов. А святитель Дмитрий Ростовский пишет, что молитвами иноков Господь содержит сей мир. Хотя кому и малы кажутся иноческие молитвы, но они весь мир укрепляют. В самом деле мирские люди, непрестанно занятые бесчисленными земными заботами или по недосугу, или по развлечению духа среди шума мирской суеты, с трудом располагаются к молитве, и потому сами весьма нуждаются в монашеской молитве за них. Монахи же, без сомнения, с большею готовностью возносят молитвы к Богу о себе вместе и о ближних и о спасении всего мира. О великой высоте девственной жизни, позволяющей полностью посвятить себя Богу, вдохновенно говорит святитель Григорий Палама. В аскетической традиции девственная жизнь рассматривается эсфатологически ибо по сути своей это жизнь будущего века, это жизнь Царствия Небесного, начинающаяся уже в земной жизни. Итак, кто хочет быть как Ангел Божий и здесь быть подобным сынам Оного Воскресения, тот прав, удаляясь от телесного смешения. Хотя брак, установленный на земле из-за непослушания наших прародителей, Допускается и благословляется Богом, но он не является идеальным путем к совершенству, ибо, связывая человека заботами, затрудняет стяжание добродетелей. Конечно, бесстрастия могут достичь и живущие в миру христиане, но преимущественно оно свойственно удалившимся от мира ибо иноческая беспопечительность облегчает человеку достижение совершенства и богоподобия. Описания дореволюционной монастырской жизни зачастую кажутся нам несколько наивными и уж во всяком случае слишком далекими от нашей реальности. Однако читатель вдумчивый сумеет и тут прийти к полезным для себя выводам. «Монастыри», — пишет автор XIX столетия, — это как бы высшие духовно-нравственные училища, в которых христианин может найти удовлетворение своим высшим потребностям. Вращаясь в мирском обществе и сравнивая себя с окружающими людьми, даже благочестивый христианин может загордиться, возомнить себя праведником и таким образом уничтожить в себе самые задатки добра. Вступив в монастырь, как высшее учебное заведение, как в школу духовной практики, на деле постигая науку святых отцов и учителей церкви, христианин ясно начинает сознавать, какая бездна лежит между его состоянием и нравственным совершенством, коего достигали святые подвижники. Здесь он узнает, что то добро, которое он творил, живя в миру, часто совершалось из нечистых побуждений. Осознав все это, он получает шанс уже с истинным смирением предаться деланию евангельских заповедей. Безмолвная жизнь имеет серьезные преимущества. В уединении сглаживаются постепенно с ума человеческого, впечатления, начертанные на нем предметами мира, и ум постепенно теряет свое общение с миром. Он глядит на мир как бы из страны загробной, как бы с того света, смотрит на вечность, засматривается в безмолвии, в тишине своего уединения. Он убеждается, что назначение человека не для земли, а для неба. При такой жизни небо не сходит на землю, а вместе с ним не сходит в эту юдоль тьмы скорбе и плача утешения блаженство небесное. Молодым еще человеком Дмитрий Александрович Бринчининов был вызван во дворец к великому князю Михаилу Павловичу который по поручению императора принялся отговаривать блестяще одаренного дворянина от избрания монашеского пути. Но уговоры эти будущий святитель Игнатий ответил кратко «Остаться в мире и желать спастись — это ваше высочество все равно, что стоять в огне и желать не сгореть». Высоко чтили отцы достоинства иноческого звания. Преподобный Кукша Одесский говорил, что монах для Царства Небесного как сын, а мирянин как наемник, которого за любую провинность можно прогнать. О преимуществах монашеской жизни сказано. В монастыре со всех четырех сторон каменная ограда, а в миру со всех четырех сторон веет ветер искушений. И еще. Невозможно уму безмолвствовать без безмолвия телесного. А это значит, что кто по жизни своей не удаляется от суетных занятий и забот, тот не может и ум свой заставить быть вне всяких сует. Так уже после закрытия оптиной пустыни пишет святой исповедник Никон При вынужденном расставании с обителью. Истинный инок оставался верен монастырскому строю жизни и духу. К монашеству относился строго, влюбил монахов в зело, вспоминают о священном ученике Серафиме Звездинском. Этот архиерей-подвижник смог в невыносимо жестоких условиях ссылок поддерживать распорядок монашеской жизни и сохранять чин уставной молитвы. мерским говорил. Какая бы ни была дева, спасающаяся в миру, молитвенная, благоговейная, все ниже монашествующей, накине или послушницы, хотя бы и самой последней. Монашество – кратчайший путь к обожению. Монахи шествуют впереди, устремляясь за наградой нетления. Это те, кто спешат увидеть Христа. Это красота и слава Церкви. Каждый украшает свой дом благообразными предметами. Так и Христос благоукрашает свою церковь. Монашеский чин, иноки, которыми красуется церковная скиния, есть начатки, то есть первое отборное приношение. Они благоухающие фимиам, возносящиеся к престолу Христа. Монахи — это знаки Божия присутствия в мире. Горе нам, если упразднятся монастыри. Это будет означать, что не осталось душ, для которых Христос все. Уж лучше пусть разверзнется земля и поглотит нас. Уж лучше пусть погаснут все звезды и упадет солнце. Сколь многое может изменить присутствие в мире только одного святого инока. Когда Антоний Великий вышел в мир, то даже и язычники считали за честь хотя бы дотронуться до старца, веря, что это пойдет им на пользу. Тогда, свидетельствует Афанасий Великий, за несколько дней христианами стало столько людей, сколько не было во все времена. Как сказано у Исаака Сирина, монашество – это похвала Христовой Церкви. Монашество – это воплотившееся и ожившее Евангелие. Это священная сокровищница Церкви, хранящая в неприкосновенности ее догматы. Оптинский Страстотерпец терпец отец Василий Росляков всего за несколько дней до кончины говорил о благодати монашества. Есть у отца любимые сыновья, вот монахи – это любимые сыновья. Кого Бог больше любит, кому больше помогает? Монахам. Поэтому нам легче. А вот люди, которые отдалены от Бога, они как бы становятся блудными сыновьями. Вот тогда им трудно, потому что самому Господу труднее им помочь. Вот от чего трудности возникают в жизни. Человек берет на себя что-то и отстраняет от себя Бога, который помогает ему. Вот мир несет все эти скорби, потому что от Бога отошел, отстранился от Христа и тащит на себе этот воз непосильный. А мы пришли к Богу, и Господь скорби сам за нас несет. Монахи — это возлюбленные Господние дети. Иеромонах Василий Росляков. Годы жизни с 1960 по 1993. В миру Игорь Иванович Росляков, насильник Оптиной пустыни. В пасхальное утро 18 апреля 1993 года в 6 часов 15 минут, через полтора часа после причащения святых христовых тайн, 33-летний отец Василий, иноки Трофим Татарников и Ферапонт Пушкарев приняли мученическую кончину. С тех пор ширится почитание оптинских страстотерпцев, собираются свидетельства о случаях посмертных чудотворений. Цитируемое интервью записано корреспондентом Тульского радио за девять дней до кончины отца Василия, 9 апреля 1993 года. Конечно, многое зависит от обстоятельств, а жизнь переменчива и быстротечна. Какие-то советы наставников могут устаревать и требовать корректив, а иные вновь становятся актуальными. Так в условиях открытых антицерковных гонений может быть полезным одно, а в условиях гонений скрытых – другое. Но для нас важен дух старческих наставлений и суть их, которая не зависит от изменчивости внешних условий жизни. Поэтому, если глубже вникать в сказанное духоносными отцами, представителями разных народов и поколений, то всегда можно извлечь для себя духовную пользу. Прислушаемся к слову архимандрита Кирилла Павлова, неодобряющего принятия иноческого пострига в миру. «Монах должен быть в монастыре. В миру монашество – это, я бы сказал, не монашество, Монашество себя оправдывает только в общежительном монастыре. Только. Здесь монашество достигает своей цели, своего назначения. В миру человек живет по своей воле. Монашество – это отречение от своей воли и приобретение через это смирения. В монастыре это в какой-то степени достигается. Человек в какой-то мере обретает послушание и смирение. А когда человек живет один, он живет по своей воле. Об отсечении своей воли уже не может быть речи. Когда человек живет по своей воле, никакого духовного совершенства уже быть не может. Со всей обстоятельностью вопрос этот рассматривает святитель Игнатий в слове о спасении и о христианском совершенстве, аскетический опыт и том второй. Святитель разъясняет, что спасение достижимо для всякого мирянина, живущего посреди мира, при исполнении им всех постановлений Евангелия, в то время как снискание совершенства с необходимостью требует полного нестижания и отречения от мира, то есть избрания иноческого пути. В монастыре, хоть и плохом, человек подвергается поношению, и труд его, и мнут его там, моют его там, и через это человек очищается, убеляется. Один человек сам по себе этого не может приобрести».